Минус 0.82. Отсчет идет. Десятый этаж разительно отличался от тех, что находились ниже, и Ричардс понял, что выше ему уже не подняться. Иллюзия непрерывного подъема, формировавшаяся уступившего в мрачный вестибюль Network Games Building, рассеивалась на десятом этаже. Здесь располагались студии. Ричардса встретил широкий коридор с белыми стенами. Ярко-желтые кары с электрическими двигателями GA сновали взад-перед, развозя специалистов по студиям и пультовым. Такой же кар дожидался их у лифта. Бурнс, Ричардс и трое копов сели на него и покатили по коридору. Им след поворачивались головы, несколько раз на Ричардса указывали рукой. Одна женщина в желтых шортах и топике с эмблемой игр подмигнула Ричардсу и послала ему в воздушный поцелуй. Он показал ей средний палец. Они все ехали и ехали, один коридор сменялся другим, Ричардс насчитал не менее дюжины студий, среди них печально известные программы «Денежное колесо». Наконец, они остановились перед дверью с надписью Бегущий человек. Вход категорически воспрещен. Бурнс помахал рукой охраннику, сидящему в пуле неприбиваемой стеклянной будки с дверью воротами. Потом повернулся к Ричардсу. Бросьте карточку удостоверения в щель между будкой и дверью. Ричардс бросил. И в будке зажглась маленькая лампочка. Охранник нажал на кнопку, дверь открылась. Ричардс залез на кар. Они въехали в студию. мое удостоверение?» – спросил Ричардс. А «Больше оно вам не понадобится». Попали они в пультовую. Непосредственно за пультом управления сидел лысый техник и бубнил в микрофон цифры. Слева за столиком расположились Дэн Киллиен и двое мужчин, которых Ричардс раньше не видел. Перед ними стояли высокие запотевшие стаканы. Лицо одного показалось Ричардсу знакомым. Не мог такой красавчик быть простым техником. «Привет, мистер Ричардс!» «Привет, Артур! Не хотите выпить чего-нибудь прохладительного, мистер Ричардс?» Тут Ричардс понял, что пить ему хочется. Жарковато на десятом этаже, хотя кондиционера хватало. От «Рути тут» не откажусь. Киллиан поднялся, прошел к холодильнику, сдернул крышку с пластиковой бутылки. Ричард сел, взял бутылку кивком, поблагодарил Киллиана. «Мистер Ричардс, господин, сидящий справа от меня, Фред Виктор, режиссер программы «Бегущий человек», а Бобби Томпсона вы, несомненно, знаете». «Томпсон, ну, конечно». Ведущий программы, модного покроя зеленая слегка переливающаяся туника, гриба, отливающих серебром волос. Ричардс подумал, что природе такая роскошная седина не под силу. «Подкрашивайтесь?» – спросил Ричардс. Брови Томпсона изогнулись. «Простите?» «Неважно». «Будем снисходительны к мистеру Ричардсу», – с улыбкой вмешался Киллиан. «Очень ему нравится грубить». «Это понятно», — Томпсон закурил. Ричардсу вдруг почудилось, что все это происходит во сне, не наяву, учитывая обстоятельства. «Пройдемте со мной, мистер Ричардс, если вас это не затруднит». И Виктор взял инициативу на себя, подвел Ричардса к экранам у одной из стен, техник закончил диктовать цифры и вышел. И «Виктор». Нажал две кнопки, и на двух экранах появилась сцена студийного зала программы «Бегущий человек». На одном вид справа, на другом слева. Репетиции мы не устраиваем. Считаем, что они лишают программу естественности. Бобби действует сообразно ситуации и весьма в этом преуспел. В эфир мы выходим в шесть вечера по времени Хардинга. Бобби стоит посередине сцены на синем возвышении. За ним вступительное слово «он» Кратко охарактеризует вас. Потом на экране высветит пару фотографий. Вы будете стоять за кулисами справа от сцены, с двумя охранниками по бокам. На сцену они выйдут вместе с вами, вооруженные автоматами. Если бы мы действительно ждали от вас сюрпризов, то дали бы им дубинки. Автоматы же, сами понимаете, смотрятся эффектнее. Нет вопросов, кивнул Ричардс. Зрители принимают активное участие в шоу. Мы приглашаем их для зрелищности. Как на матче по килболу. Они будут стрелять в меня липовыми пулями? Вы можете засунуть мне под одежду мешочки с красной краской, чтобы они рванули в нужный момент, для усиления эффекта. Пожалуйста, слушайте внимательно. Невозмутимо продолжил Виктор. Вы и охрана выйдите на сцену, как только вас позовут. Бобби возьмет у вас интервью. Чувствуйте себя совершенно свободно. Говорите что угодно, в выражениях можете не стесняться. Зрелищный шоу от этого только выигрывает. Потом, примерно в 6:10, перед первой рекламной паузой, вы получите деньги и уйдете за левую кулису. Это понятно? Да. А как насчет Лафлина? Виктор нахмурился, закурил. Он идет после вас в четверть седьмого. Мы задействуем двух игроков одновременно, потому что зачастую одному из них не удается уйти от охотников. А третий запасной? Мистер Дженски? Да. Но вас это не касается, мистер Ричардс. Когда вы уйдете со сцены, вам вручат видеокамеру размером с мыльницу, весит она 6 фунтов, а вместе с ней вы получите 60 видеокассет, Каждая длина в 4 дюйма. Все это уместится в кармане пальто. Триумф современной технологии. Превосходно. И Виктор поджал губы. Как уже говорил вам Дэн, Ричардс, игрок вы только для зрителей, а на деле вы наш сотрудник и должны это правильно понимать. Видеокассеты достаточно бросить в любой почтовый ящик. Курьер незамедлительно доставит их нам, чтобы мы успели их смонтировать и показать тем же вечером. Если не сумеете отправлять нам две видеокассеты в день, денег вы не получите. Но за мной по-прежнему будут охотиться. Верно. Так что не забывайте про отправку видеокассет. Они не выдадут вашего местонахождения. Охотники действуют совершенно независимо от службы трансляции. Ричардс в этом сильно сомневался, но промолчал. «После того, как вам выдадут видеокамеру и кассеты, вас проводят к лифту. Вы выйдете на Валовую улицу. Далее все будет зависеть только от вас». Он помолчал. «Есть вопросы?» «Нет». «Тогда мистер Киллиян утрясет с вами еще один денежный вопрос». Они вернулись к столу, где Дэн Кельян о чем-то оживленно беседовал с Артуром Эмбурнсом. Ричардс попросил еще одну бутылку, руть и тут, и получил ее. «Мистер Ричардс, на мгновение блеснули белые зубы Кельяна, как вы поняли, студию вы покинете безоружным, но это не значит, что вам запрещено вооружиться как легальным путем, так и любым другим». «Отнюдь вы или ваши наследники получите дополнительно 100 долларов за каждого охотника или представителя закона, с которыми сумеете разделаться». «Я знаю, можете не продолжать», – оборвал его Ричардс. «Так эффектнее». Килиан радостно улыбнулся. «Вы все схватываете на лету, да. Однако не пытайтесь». Отправите в мир иной невинных прохожих – это негуманно. Ричардс промолчал. Еще одна особенность нашей программы – стукачи и операторы-любители, я знаю. Они не стукачи, а добропорядочные граждане Северной Америки. Ричардс не мог понять, то ли Киллиян говорит серьезно, то ли иронизирует. И потом, всем известен номер телефона, по которому бесплатно может позвонить каждый, кто заметит вас. Если свидетели подтвердят, что кто-то вас видит, этот человек получит 100 новых долларов. Если же сообщение позволит охотникам убить вас – тысячу, операторам-любителям мы платим по 10 долларов за каждый фут пленки «Вы зарабатываете пенсион на Ямайке». «Кровавыми деньгами!» — со злостью выкрикнул Ричардс. «Вы!» «Достаточно!» Мягко, но решительно осадил его Киллиан. Бобби Томпсон полировал ногти. Виктор уже вышел из пультовой и где-то далеко требовал переставить камеру. Киллиан нажал на кнопку. «Мисс Джонс?» «Клиент готов, дорогая». Он встал, протянул руку. «Теперь вам гримерную, мистер Ричардс». Потом светопробы. Ваша комната за кулисами, и увидимся мы теперь только у лифта. Так что... Вот и отлично. Руки к Ильяну он не пожал. Мисс Джонс увела его. Часы показывали половину третьего.